глава 22 приди мне в голову мысль нанять помощницу по хозяйству галина бы оказалась на последнем месте в списке претенденток вы захотите иметь дело с бабой легко выбалтывающий секреты семьи в которой ей платят за службу дом работница должна уметь держать язык за зубами но для меня искавшей ирину болтливость гали оказалась подарком осталось выяснить самую малость «Я не принимаю решений, просто доложу хозяйке о нашей беседе», — сказала я. «У нас в доме последнее слово за ней». «Ясно», — погрустнела Галина. «Что ж, буду ждать. Ты позвонишь?» «Только в случае положительного решения». Не стала я обнадёживать трещотку. «Если через два дня не проявлюсь, ищи другое место. Кстати, тебе понадобится рекомендация?» «Но, думаю, лучше взять её не у Катерины. Вдруг моя хозяйка тебя не возьмёт? Останешься вообще без работы? Ирина может дать тебе характеристику?» «Ну, наверное», — не очень уверенно ответила Галина. «Тогда замечательно», — стараясь скрыть ликование, сказала я. «Катерина останется в неведении, что ты ищешь новое место. А если к нам тебя не возьмут, службы ты не лишишься. Говори телефон Ирины» а заодно и её адрес. Она живёт неподалёку. Мигом попала в расставленный мною капкан сплетница. В паре кварталов отсюда. А номерок у неё красивый. Небось, денег за него заплатила немерено. Такое бесплатно не получить. Выйдя от Галины, я посмотрела на часы. Завтрак давно прошёл, а обед ещё не начался. Наверное, медвежонок Винни-Пух — мой ближайший родственник. Иначе почему я тоже постоянно хочу есть? И вот странность. Если я не сижу на диете, то аппетит не мучает. Но стоит задуматься о снижении веса, как голод тут же принимается терзать меня, словно тузик грелку. А какой лучший способ не поправиться? Есть часто мелкими порциями. Я же пренебрегла этим. Практически не позавтракала. Несколько кусочков кекса у Галины не в счёт. Сейчас необходимо слопать, ну... Допустим, яичницу. Или порцию овсянки. Организм должен получать необходимые белки, жиры, углеводы и витамины. Но сначала выпью целлюлозу. Вот чёрт, я же оставила её дома. Спокойно. Не надо терять самообладание. Прямо по курсу вижу аптеку. Целлюлоза стоит копейки. Солёный раствор имени... Забыла кого? Потом вспомню. Тоже недорогое удовольствие. «Вперёд из с песней!» В небольшой, явно новой аптеке не было ни одного покупателя, кроме курносой женщины в круглых очках, делавших её похожей на сову. Я встала за ней и приуныла. Вот повезло. У совы в руках был список длиной с Ленинградское шоссе. «Анальгин в таблетках», — занудила она. Провизор молча выложила на прилавок блистер. «Дайте ещё», — потребовала зануда. «Хорошо. Теперь волокардин, термопсис от кашля, ножпа, аспирин, дибазол с папавирином, кофетин, бисокодил, гуталакс, пурген». «Не так быстро», — взмолилась фармацевт. «Простите, вы уверены, что нуждаетесь в таком количестве слабительных препаратов?» Женщина издала протяжный вздох. «Это всё папа. Он всегда следит за аптечкой. Пополняет её... Говорит, заболею, тогда некогда будет бежать за лекарствами. Это не совсем правильный принцип, мягко возразила провизор. Даже аспирин и рецитрамон, если глотать их без предписаний доктора, могут нанести вред. Да, я отвержу ему то же самое, протянула женщина. Не слушает. Пожилые люди, как дети, улыбнулась аптекарша. Приведите ему весомый аргумент. «Лекарства имеют срок годности. Если вы не употребили таблетки вовремя, они пропадут». «В аптеку сбегать недолго и...» «Сколько можно возиться?» Заскрепел от двери недовольный голос. «Лариса, опять языком болтаешь?» «Сейчас, папа», — тихо ответила сова. «Огромный, прямо-таки шкафообразный дядька, совсем даже не старый, а вполне крепкий мужик со здоровым цветом лица, подошёл к прилавку и рявкнул. «Ну сколько можно тут торчать?» «Я скоро, папа». «Вот ведь капуша!» Продавщица удивилась, зачем нам столько лекарств. Вздохнула дочь. «Эти средства в открытой продаже!» возмутился папаша. Потом он выудил из кармана несколько коробок, вытащил из них пилюли, засунул все вместе в рот и без особых усилий проглотил. Мало кому удается справиться с таблетками без воды. Но у дядьки это получилось. «Что вы делаете?» — воскликнула провизор. «А почему нет?» — уставился на нее мужик. «Я свое ем, из дома принесенное». Лицо фармацевта покрылось красными пятнами. «Вы одновременно приняли препарат для понижения давления, капсулу от мигрени, анальгин, диуретик и...» «О, прекратите!» «Да что с вами такое?» Поинтересовался дядька и выбросил в корзинку для мусора опустошённую бутылочку, в которой содержался жаропонижающий сироп. «Кто вам прописал такой набор?» изумилась фармацевт. «Я сам в аптеке купил», ответил мужик. «Разве нельзя?» «Можно, но пить одновременно эти препараты. У вас давление в ноль уйдёт, упадёте в обморок. Если заболели...» «Лучше дома остаться? Лечь в кровать? Вызвать врача?» «Толку от них!» — протянул мужик. «Сами справимся. И у меня ничего не болит». «Зачем тогда ваша дочь покупает столько лекарств?» — простонала провизор. «Аптечку чистим. У таблеток срок хранения закончился», — вполне разумно ответил дядька. «Но вы сейчас глотали капсулы?» — напомнила провизор. «Чем вы думаете?» — окрысился посетитель. «Сказал же, у лекарств срок вышел. Хранить их нельзя, а выбросить жалко. Деньги потрачены, значит, их надо съесть». «Как?» — обомлела фармацевт. «Просто!» — пожал плечами покупатель. «Ам-ам и нету. Я уже неделю их глотаю. Всего ничего осталось. Но хватит болтать». Нам ещё в бытовую химию забежать надо. У средства для полировки мебели и у спрея от тараканов тоже срок годности вышел. А я строго за этим слежу. Ларка, поторопись». Завершив свою речь, резвый папаша вытряхнул на ладонь штук 10 разноцветных таблеток и одним махом отправил в глотку. Я разинула рот. «Может, пойти за этой парочкой в хозяйственный магазин, поглядеть, как бодрячок выпьет там полироль, и станет пшикать на себя яд от домашних насекомых?» Провизор трясущимися руками пробила чек, сгребла лекарство в пакетик и протянула его Ларисе. «Спасибо», — поблагодарила сова. «Хватит трындеть», — обозлился папенька и вытолкал дочь на улицу. Провизор встряхнулась, как собака, попавшая под дождь. Увидела меня и заученно осведомилась. «Чем могу вам помочь?» «Он, похоже, псих». Не выдержала я. Фармацевт кивнула. Явное помешательство. Дайте мне целлюлозу, пожалуйста. Женщина выложила на прилавок упаковку. И раствор Паганини, сказала я. Кого? Вроде фамилия в названии была Паганини. Уже не так уверенно повторила я. Впервые слышу о таком за четверть века работы, торжественно заявила аптекарша. Значит, я перепутала приуныла я. «А какие ещё бывают растворы?» «Их много?» «Не захотела мне помочь фармацевт». Я посмотрела на бейджик, украшавший её халат, и завела. «Ольга Ивановна, его пьют, солёный такой». Женщина ткнула пальцем в толстый справочник, лежащий у кассы. «Вот список растворов. погони Паганини тут нет». «Фамилия, как у композитора», напрягла я память. «Паганини был скрипач», — строго заметила Ольга Ивановна. «Совершенно из головы вылетело», — расстроилась я. «А врач велел пить раствор непременно». «От склероза могу посоветовать гомеопатию», — оживилась Ольга Ивановна. «Германия производит хорошие средства». «Обязательно ими воспользуюсь, но сейчас мне нужен раствор». «О, вспомнила». «Слушаю». «На букву «Р». «Абсолютно точно». — обрадовалась я. «Рахманинов?» «Нет, не он». Э, «Э... Равель?» «Не похоже». «Секундочку. Рокотов?» «Это же художник». Провизор продемонстрировала почти энциклопедические знания. «Действительно», — расстроилась я. «Такая простая фамилия, самая обычная». «Может, Рихтер?» — вдруг спросила Ольга Ивановна. «Раствор Рихтера?» Отличное, но, увы, позабытое средство. «Солёное?» — подскочила я. «Сама я не пробовала», — призналась провизор. «Не имею проблем с кишечником. Но, думаю, из-за содержания хлористого натрия вкус его слегка напоминает сильно разбавленный рассол». «Это он! Скорее несите! Лучше не в порошке!» Я обрадовалась и похвасталась. «Я знаю, что такое хлористый натрий. Это поваренная соль!» Никогда не видела препарат Рихтера, так сказать, в сыпучем виде. занудила фармацевт. Он разлит в тару из стёмного стекла. Кстати, вы что-то говорили про композитора? А Рихтер был гениальный пианист. Он не писал музыку. Неважно, отмахнулась я. Но ну, где бутылочка? Вас не смутит, если я приму лекарство прямо в аптеке? Не сочтёте меня как предыдущего покупателя сумасшедшей? На улице-то неудобно. «А мне очень нужно». «Пожалуйста», — вежливо кивнула Ольга Ивановна. И я принялась глотать целлюлозу. Фармацевт во все глаза наблюдала за процессом. «Зачем вы едите добавку в таком количестве?» В конце концов, не выдержала она. «Ну и денёк сегодня». Я, успев всё проглотить, хотела рассказать о замечательном докторе Радживе, но внезапно поняла. Раствор Рихтера и то, что я пила вчера дома, Разные составы. Спору нет, они похожи, солоноватые. Но привкус-то иной. В ту же секунду в моём желудке поднялась буря. Я икнула раз, другой, третий. По подбородку что-то потекло. «Мама!» Слабо пискнула Ольга Ивановна и осела на пол. Я испугалась, сделала шаг в сторону прилавка, наткнулась глазами на большое зеркало и ахнула. Из моего рта лезла синяя пена. Тело сотрясалось в икоте. Чем громче был издаваемый звук, тем больше ярких пузырей я пускала. Но при этом не было вчерашней ужасной тяжести в желудке, сердцебиения, сдавливания. Я могла преспокойно убежать отсюда. Останавливали меня две вещи. Люди на улице, которые, заметив меня с синей пеной на губах, скорее всего, заорут от ужаса. И провизор, не подававшая признаков жизни. Я утерлась бумажным носовым платком, подняла доску-загородку и юркнула за прилавок. Аптекарша лежала на спине с закрытыми глазами. Я попыталась позвать кого-нибудь из сотрудников, но из горла вырвалось бульканье. Очевидно, в моем желудке шла неуправляемая химическая реакция. Целлюлоза соединилась с раствором Рихтера, и вышло то, что вышло. «Интересно. Долго я буду походить на главного героя мультика про Симпсонов? Помните...» В одной из серий папа Гомер проглотил с дуру кусок мыла, и с ним произошёл тот же казус, что и со мной. Но хватит думать о себе. Синяя пена нисколечко мне не мешает, а вот Ольге Ивановне необходима помощь. Я икнула, потрясла несчастную провизоршу, не добилась никакого эффекта, попробовала встать, схватилась за прилавок и уронила какую-то бутылку с прозрачной жидкостью. В воздухе разлился аромат тройного одеколона. Мысленно ругая себя за неловкость, я схватила упаковку салфеток и принялась вытирать лужу. Тонкая бумага промокла, жидкость оказалась жирной. Похоже, это вообще было масло. И тут я заприметила под прилавком большую красную кнопку. Ага, это явно для вызова других сотрудников из служебного помещения. Обрадовавшись, я начала нажимать пупочку. Раз, другой, 3, пятый, десятый. Но никто не спешил появляться в торговом зале. Похоже, несчастная Ольга Ивановна находилась в аптеке одна. Я вновь стала вытирать пол. Надеюсь, речь ко мне вскоре вернётся, и тогда я сумею вызвать для провизора скорую помощь. По ногам потянуло холодом, я вздрогнула, и тут же услышала грубый мужской голос. «Всем лечь на пол! Не шевелиться!» Меня охватил ужас. Господи! На аптеку напали бандиты. Наверное, это наркоманы, которым понадобилась доза. Сейчас отморозки рванут за прилавок, а тут мы с бесчувственной Ольгой Ивановной. Надо срочно спрятаться. Но куда? Трясясь от страха и стараясь секать не очень громко, я уцепила фармацевта за руки и попыталась утащить её в служебный коридор. Помнится, недавно по телеку показывали фильм, и там главная героиня очутилась в похожей ситуации. Но она весьма быстро разобралась в происходящем и без особого напряжения отволокла в безопасное место совершенно незаметно для уголовников здоровенного мужика. И даже не задохнулась. А мне предстоит спасти всего лишь Ольгу Ивановну, вполне изящную даму. Но в жизни всё оказалось труднее, чем в кино. Тело провизора не сдвинулось даже на сантиметр, а невидимые преступники начали совещаться. «Тут никого нет». Но вызов-то прошёл. Небось, замкнула провода. Пошли отсюда. Юрка, это безответственно. Да уж я не так туп, как ты, Витёк. Возражал Грубияну вполне приятный баритон. Где аптекарша? Чего молчит? Не знаю. Значит, почапали. Говорю же, электричество пошутило. Пошутило. Передразнил Витёк. Сто раз провода не замкнёт. И слишком тихо тут. «Эй, наркоши-бандюганы, суки, ложись на пол! Ща вам мало не покажется. Аптечка на пульт подключена!» Тут только я сообразила. Красная кнопка на самом деле вызов неведомственной охраны. В зале находится милиция! Обрадовавшись, я выпрямилась. «Сука!» — заорал один из патрульных. «Гля, Витёк, баба!» «Они нынче хуже парней!» Сквозь зубы процедил его напарник. «А ну, отвечай, что ты тут делаешь? Куда бабку-аптекаршу засунула? Руки подними!» Я хотела объяснить ситуацию, но изо рта полезла пена. Юра ойкнул и нырнул за спину Вити. Более храбрый мент прошептал. «Руки в гору!» Пришлось повиноваться. «Витька, бежим, это зомби!» Завизжал Юра. «Я их в кино видел! Жрут людей живыми! Ногтями брюхо раздирают!» «О-о-о! Брешешь!» Неуверенно ответил Витя и попятился к двери. «Она продавщица уже схмякала еле слышно сказал Юра. «И сейчас...» Тут я оглушительно чихнула. Запах пролитой жидкости заполз в ноздри. Клочья синей пены полетели в разные стороны. «Мама!» — взвизгнул Юра и упал в обморок. «Мама!» — повторил Витёк, и, уронив автомат, выскочил на улицу. Я растерялась и замерла. Сзади послышался шорох. Ольга Ивановна, держась рукой за голову, медленно села. «Что случилось?» — простонала она. «Какая то ерунда», — ответила я и несказанно обрадовалась. Пена перестала бить фонтаном изо рта, и я обрела дар речи. «Я выпила не тот раствор. Не Рихтер он называется» а как-то по-другому. «Ваши руки!» дрожащим голосом произнесла Ольга Ивановна. «Они в крови?» «Нет-нет, это я случайно разлила какую-то дрянь? Простите за грубое слово. Начала её вытирать, и пальцы покраснели». «Господи, там кто-то лежит!» ахнула провизор, встав на ноги. «Это милиционер. Он лишился чувств, приняв меня за зомби». А автомат уронил его коллега. В полном изнеможении объяснила я. «Понимаете, когда вам стало плохо, я нажала вон ту красную кнопку. Приехал патруль, ну и...» «Почему вы вошли именно в мою аптеку?» Горько вздохнула Ольга Ивановна. «Надо было идти через проспект. Там работает противная Галина Андреева. Вот ей бы всё и досталось».